Но сейчас мне было не до них. Главное — услышать заветный щелчок. Не пропустить, не проворонить, не сбиться со счета, Не переборщить с магией, залив ею хитроумный артефакт и слишком быстро раскрутив шестерёнку внутри замка. Вместо этого нужно давать равномерный магический ток, иначе можно получить линейкой по рукам. Вернее, уже не линейкой. Мимо просвистело боевое заклинание, едва не задев моё ухо, и я услышала, как выругался Киран. «Прикрывайте Джолин. — воскликнул он. А потом, кажется, парни пошли в атаку втроем, чтобы как можно скорее разобраться с ребятами Трудоса, задавив их своей мощью. Но я не могла оторваться и прийти на помощь своей четверке, потому что проделала уже большую часть пути. Оставалось совсем немного, и я... «Как Трудос вообще здесь оказался?» — пробормотала я, продолжая прислушиваться. Карты у его четверки не имелось. Из-за своей глупости они ее лишились в самом начале игры. Значит... Выбравшись из воды, они могли случайно заметить три и светящиеся надписи возле другого пруда и вернуться в игру, разгадать задачку о бюсте Архимага, после чего быстро найти остальные ключи. Хотя нет, для Трудоса это было бы слишком гениально, куда правдоподобнее они за нами следили: «Восемь», — выдохнула я с облегчением, услышав заветный щелчок. Затем последовало еще два: шесть, один. Ну что же, кот я уже знала, поэтому повернулась. и отразила боевую молнию, которую Трудос запустил в Кирана. Затем вскочила на ноги и помогла размазать четверку противника по дальней стене и еще немного по книжному шкафу нашего декана, из-за чего им на головы посыпались книги и ритуальные чаши. И стекло из выбитых дверок, оно тоже посыпалось. Но Трудос оказался на редкость крепким драконом и сдаваться так просто не собирался. Поэтому, прикинув что и как, я распахнула позади него портал. Киран сразу же догадался, что у меня на уме, и ударил по Трудосу воздушным заклинанием. Того снесло с ног, пусть всего на метр, а то и меньше, но этого хватило, чтобы дракон скрылся в синих сполохах моего моментально захлопнувшегося пространственного перехода. Близнецы расхохотались, похоже, такого они еще не видели. Как и оставшиеся троица из команды Трудоса, хотя им было не до смеха. Затем, пусть они этого не хотели, те тоже угодили в мои порталы, потому что без лидера сопротивлялись не в полную силу. Наробили сбежать, улизнуть из кабинета декана, но вместо этого отправились на магическую прогулку, которую я организовала, а Киран придал ему ускорение. Наконец в кабинете установилась тишина. Лишь было слышно, как негромко булькая что-то вытекало из разбитой вазы на верхней полке книжного шкафа, а затем, срываясь, капало на рассыпанное по полу стекло. Я вздохнула. Декану такое не понравится. «Куда ты их отправила?» – поинтересовался у меня Киран. «Пожала плечами». куда глаза глядят, но в пределах Академии. Им придется постараться, разыскивая друг дружку, так что у нас есть время спокойно закончить игру. Если, конечно, Русана и ее команда не явятся следом, отыскав все ключи. Или же четверка Гарнера не развяжется и не прибежит, чтобы осуществить над нами справедливое возмездие. «Тогда идем? с надеждой спросил Лайн. «Ты уже закончила?» «Одна минута», — пообещала им. «После этого можем финишировать, а потом уже разбираться с деканом». Уверена, он поймет, что мы вовсе не радостно схватились за знамя, чтобы поскорее закончить игру, перед этим победив четверку трудоса, но кто-то еще и покопался в его вещах, да, используя людскую магию. И даже если я затру все ее следы, Кейлор Вейр далеко не простак и догадается, каким образом был вскрыт замок. Но это будет позже вместе с проблемами, которые мне это принесет. А пока что я выдвинула ящик и вытащила оттуда папку, на которой было написано Мое имя. «Джоэлин Грей, Алирия, Академия Астейры», — гласила надпись на досье. «Джоэлин, что ты там возишься? Надо спешить», — раздался голос Кирана. Оказалось, он держал в руке знамя и смотрел на меня с недоумением. «Что тебе понадобилось в документах декана?» «Ищу на тебя компромат, Киран Велгард. Что же еще? пробормотала я. «Интересно узнать, до какого возраста ты писал в штанишке». Близнецы в ответ захохотали с самым довольным видом, а этот... Этот дракон даже и бровью не повел, словно у него выработался иммунитет на мои подколки или же выросла броня. «Так не пойдет, подумала я. «Нужно будет придумать что-то другое и однажды все таки довести этого дракона, иначе придется возвращаться в Валерию с ощущением незавершенного дела». Сама же тем временем быстро пробежала глазами по своему досье. Впрочем, ничего интересного так и не увидела. Место рождения — Астейра. Дата рождения — приблизительная, записанная со слов ребенка. Родители прочерк. Вместе жительства сперва указан королевский приют Святой Анны, затем школа для магически одаренных детей, после чего уже Академия Астейры с первого по четвертый курсы. Мои оценки как при окончании школы, так и за последний учебный год и везде наивысшие баллы, причем по всем предметам. Хотя по физической подготовке, конечно же, мне поставили этот самый балл исключительно за красивые глаза. Я прекрасно это знала. И все бы было совсем уж непонятно в том плане, что зачем стоило закрывать мое досье на такой сложный замок, если бы... Если бы не две приписки, сделанные от руки. Как раз после табеля успеваемости списка благодарностей за внешкольную работу и освоенных дополнительных предметов. Первая гласила, что проверка на совместимость пройдена, и она положительная. После чего шла неразборчивая подпись. Магическая, не без этого, но имени разобрать я так и не смогла. И вторая. Уже отчетливая приписка, причем, подозреваю, она была сделана для администрации Академии драконов. Обеспечить Джойлин Грей беспрепятственный доступ ко всем занятиям и гарантировать ей полную безопасность, не вмешиваться и не препятствовать неформальным отношениям с другими учащимися Академии. Печать, какая-то драконья, такой я еще не видела, подписи аж целых три. Что это такое? полюбопытствовал Киран, заглянув мне через плечо. На это я попыталась закрыть лист рукой, но рука у меня маленькая, а досье — большое, и драконию печать спрятать от Кирана не удалось. «Говорю же, пытаюсь раздобыть материалы для шантажа нашего капитана, так что не подсматривай», — заявила ему. «Сомневаюсь, что мною мог бы заинтересоваться совет изначальных родов», — усмехнулся он. И тут же посерьезнел. «Джойлин, в чем дело?» На это я раскрыла рот, затем закрыла. «Значит, совет изначальных родов?» «Уже теплее», — сказала ему. Затем добавила, что «дела никакого нет», захлопнула свое досье и сунула его обратно в ящик. Закрыла комод, затерла заклинание, а затем напоследок бухнула огненной волной так, что волосы у меня снова стали фиолетовыми на концах, а близнецы одобрительно загудели, сказав что-то вроде «вот бы нам такому научиться». «Давайте уже финишировать», — отозвалась я, потому что больше в кабинете декана делать мне было нечего. Единственное, я подозревала, что уже скоро Кейлор Вейр разберется в произошедшем. пока я стану разбираться в том, что такое совет изначальных родов. А потом вызовет меня на серьезный разговор. Потому что поговорить по душам нам не помешает. Но сперва мы с парнями пробежали по коридору. Затем я опомнилась и распахнула портал, прикинув координаты так, чтобы мы вышли как раз рядом с кабинетом 213. Мысленно отдала должное Русане. Она умела думать головой, этого у нее было не отнять. Давно уже поняла, кто являлся лидером в этой игре. И это была не ее четверка. и подошла к решению проблемы творчески. Возможно, они так и не разгадали загадку возле пруда, и Русана справедливо рассудила, что им стоит устроить на нас засаду возле нашего кабинета, в который мы обязательно вернемся, когда захватим знамя. Конечно же, чтобы забрать это знамя у нас. Но Русана совершила две ошибки. Не подумала, что мы управимся так быстро, ведь мы миновали несколько, как я подозревала, этапов, когда случайно обнаружили знамя во взломанном мною кабинете декана. И вторую. Они не рассчитывали, что мы выйдем из портала. В Академии Скаймара придерживались мнения, что через стены главного корпуса не пробиться. А тут мы. Взяли и вывалились прямиком перед ними, а Киран держал в руке главный приз. Поэтому мы застали друг друга врасплох. Но мы все таки оказались куда более подготовленными к такому «врасплоху». И пусть я крикнула, чтобы парни вели себя поосторожнее, ведь одна из девушек беременна, Все равно мы пробились через их нестроенные боевые заклинания И попали в свою аудиторию, где начинали игру, а я магией запечатала дверь. На этом все и закончилось. Завибрировали стены, завибрировал воздух, после чего грянул гимн Талмирна. Именно так, подозреваю, сработал артефакт, припрятанный в аудитории, вошедший в контакт с тем, от которого слегка фанило на знамени. Это означало, что игра завершена, и мы победили, хотя я знала, что разбирательство не заставит себя ждать. Но это будет позже. а пока что я позволила близнецам радостно постучать меня по спине. Покивала на их слова «А ты молодец, Джойлин!», а потом дождалась, когда Киран обнимет и прижмет меня к себе. Ведь все же капитаны так поступают. К своему удивлению, прижалась к нему еще сильнее. Ведь все же участницы четверки так делают. И даже на секунду закрыла глаза. Но всего лишь на секунду. После чего отпрянула, сказав Кирану, что теперь-то я знаю все его темные секреты. Стану изощренно его шантажировать, и ему придется отдавать мне свой десерт до конца этого учебного года. Киран смотрел на меня ярко-синими глазами, ставшими совсем уж яркими из-за интенсивного использования магии, и кивнул, соглашаясь. И вид у него был таким, словно его давно уже не задевали мои слова. Как раз наоборот.